Наталья Вем «Ламины» Читает Елена Порошина «У витрины кофейни сгрудились, прижавшись к стеклу, три весьма странных существа. Вернее, странными их назвал бы тот человек, который смог их увидеть». Но поскольку никто из людей их видеть не мог, существа преспокойно разглядывали происходившее внутри кофейни. Их можно описать как малышат, похожих на зефирку маршмалоу. Эти создания, ламины, были чем-то вроде фей. Ламин рождается в тот момент, когда у человека появляется мечта. Сначала он совсем крохотный, не больше спичечного коробка, Но по мере того, как человек движется к своей мечте, ламин растет и становится сильнее. Сейчас трое новорожденных ламинов присматривали за Тоней, девочкой 6 лет с ярко-рыжими косичками. Один из них, Фолки, родился 12 минут назад, когда Тоня увидела на экране кадры из балета «Щелкунчик» и восторженно представила себя балериной. Его приятели, Зок и Рики, были постарше, Зок родился двумя неделями ранее, когда Тони захотела, чтобы у нее появилась лучшая подруга. А Роки появился пять дней назад. Он воплощал желание Тони непременно встретиться с мальчиком, игравшим принца в фильме Золушка, который она посмотрела по телевизору. Кажется, его звали Джордж. Как ты думаешь, долго еще мама будет разрешать ей смотреть тот телевизор? беспокоился Роки сматриваясь сквозь стекло в вглубь кофейни. «Как ты думаешь, Зок, сейчас по какому-нибудь каналу показывают Золушку? Я мог бы проскользнуть внутрь и понажимать на переключатель каналов. Вдруг она снова увидит его, и я тогда подрасту. Перестань, Рокки, это нехорошо». Сейчас время Фолки. Ведь Тоня смотрит балет, представляет себя балериной, и это дает Фолке сил чтобы он мог передвигать предметы. «Нам обесфолки Фолки было неплохо», — пробурчал Роки. «Мне нужно расти. Таким, как я, редко удается стать сильными во взрослом возрасте. Поэтому нужно использовать любой удачный момент, пока она еще достаточно маленькая, чтобы верить во встречу с актером». Пусть все идет своим чередом. Дай ей время насладиться щелкунчиком. И в конце концов... «В принцев и в невероятное люди никогда не перестают верить. Так что ты будешь с нами!» Зок потрепал Роки по белой щеке. «Лучше посмотри, какой пушистый снег падает на мостовую, и как спешат люди поднять воротники, чтобы укрыться!» «Да, они почему-то не ловят снежинки, вот так!» Фолки подпрыгнул, высунув язык, и широко улыбнулся, показывая друзьям танцующую снежинку во рту. Фолки подрос в тот же день вечером на целых три сантиметра. Это случилось, когда Тоня нарисовала балерину в своем альбоме, аккуратно раскрасила ее платье и показала маме. Фолки сразу же захотелось узнать свои новые возможности. Он принялся бегать от одного предмета к другому, пробуя их сдвинуть. Получилось толкнуть карандаш, листочки бумаги, тоненькую книжку и расческу. Фолки подпрыгнул и закрутился от восторга. Роки надулся и не разговаривал с ним до конца дня, как будто Фолки был виновен в том, что Тоня ни разу больше не вспомнила об актёре из Золушки. Зок принялся рассказывать им, как ламины могут помогать своим создателям приближать исполнение мечты, о том, как несколько молодых ламинов объединяются с более сильными, чтобы вместе влиять на события. Он сам уже дважды устраивал Тони встречи с девочками-сверстницами, у которых ламины тоже искали им подруг. Сначала они просто столкнули двух девочек на детской площадке. Но возникла сложность с дележкой игрушек, и дружба не завязалась. А чуть позже подбросили родителям детей флаеры на шоу-фокусов. На следующий день пошел дождь, и девочки остались дома. А ламины отчаялись и стали строить планы по отдельности. «Хоть люди нас и не видят, зато вполне могут ощущать нечто вроде толчков. Например, если мы упираемся человеку в спину, то ему захочется оглянуться и посмотреть, что там происходит», — рассказывал Зок. «Конечно, физическое воздействие — это крайняя мера. Обычно мы ее устраиваем, только перемещая предметы. Например, Ламин незаметно вытаскивает телефон из сумочки девушки. Десять минут спустя она, идя по улице, ищет телефон и понимает, что оставила его дома. Разворачивается и натыкается на молодого человека. У них завязывается роман, и вскоре уже она — счастливая жена. Или, скажем, у собаки неожиданно отцепляется ошейник. Она бежит целый квартал, хозяин за ней. Запыхавшись и догнав питомца, он замечает, что открылась новая булочная, а он когда-то давно мечтал открыть точно такую же. Дома он съест немного лишнего, не сможет уснуть, а на утро решится таки осуществить мечту и позвонит приятелю. Через год в его квартале откроется новая булочная с сияющей вывеской, а покупателей будут принимать два друга, улыбаться и вместе с хлебом передавать им отличное настроение. А все из-за того, что Ламин вовремя отстегнул ошейник собаки. Но как же нам определить, где именно и в какой момент сдвинуть или подложить нужный предмет? А вот тут, Фолки, ты будешь полагаться только на собственное внутреннее чутье времени и пространства. Наблюдать, предугадывать, как все может сложиться. Отыскивать ключевые точки, в которых можно подтолкнуть события, чтобы они случились быстрее. У каждого ламина есть такие способности. Нужно научиться их слышать и доверять себе. В конце концов, у тебя будет много попыток, чтобы попробовать. Через год, когда Тони исполнилось семь, родители отдали ее в школу с языковым уклоном. Но на танцы не оставалось времени. Все-таки учить английский и французский серьезное занятие, которое требовало усидчивости. Вскоре девочка нашла подругу. Ее звали Карина. Тогда Зок вырос на две головы выше своих товарищей. Теперь он мог видеть и просчитывать события на четыре дня вперед и разбираться в электронике. Фолки еще пару раз немного подрастал, когда Тоня разговаривала с Кариной о танцах или рассматривала картинки балерин на елке в торговом центре. Но сам он никак не мог придумать, как помочь девочке в осуществлении ее мечты. Рокки теперь был самым маленьким из них троих. Это его очень расстраивало и иногда приводило в негодование. Тогда Ламин принимался гонять голубей. Он размахивал небольшим прутиком и кричал, что известный актер никогда не приедет в город, где такая холодная зима. Птицы, конечно же, не могли его видеть, но вот прутик видели очень хорошо. Фолке было жаль руки. Он не раз предлагал стащить фото того актера принца в каком-нибудь газетном киоске, и подложить на стол Тони, чтобы она наконец вспомнила о нем. Роки протестовала и бурчал, что это все равно не поможет. Такие, как я, всегда остаются маленькими, вздыхал он. Но кто верит во встречу с актером, который живет за тысячу километров? Хорошо, что я вообще не стал полупрозрачным. Стать полупрозрачным означало почти полностью исчезнуть. Это Фолки узнал от Зока. Ламины становятся прозрачными, когда их создатель перестает верить в свою мечту. Тогда они уже не в силах ему помочь. Могут только наблюдать и надеяться, что не исчезнут совсем. Приближался Новый год. Время школьной елки. Тони каждый день твердила Карине о том, что хочет участвовать в танцевальном номере. Они вместе просматривали ролики с выступлениями в разных видах танцев. И каждый раз после очередных аплодисментов они с жаром принимались обсуждать самые захватывающие моменты. Фолки чувствовал, что готов напитаться новой силой, стать больше и видеть взаимосвязи событий, как это умел Зог. Тогда он смог бы создавать для той немаленькие события, которые привели бы ее к танцам, к сцене, к аплодисментам. Но учительница французского, по совместительству готовившая праздничное представление балу королевы, не считала хорошей идеей включать Тоню в танцевальный номер. Вместо этого ей дали роль феи, которая в стихах рассказывает о красоте зимнего леса. Танцевать с королем и исполнять главную роль должна была девочка из тониного класса, Ира. Поговаривали, что она племянница заведующей. «Но разве может это быть правдой?» Просто так совпали обстоятельства. Но Фолки не собирался просто так упускать свою возможность. В один из вечеров он устроил тайное совещание на балконе Тониной квартиры. На совещании присутствовали Зок и роки: «Мы видим, как Тоня грезит танцами», — начал Фолки. «Сейчас появился шанс помочь ей почувствовать, каково это — танцевать на сцене в платье, расшитом блестками под волшебную музыку и аплодисменты. Но ей не дали эту роль. Это просто возмутительно». «У нас еще будут шансы станцевать. Ей всего восемь», — спокойно констатировал Зок. «У тебя есть идеи? Ты что-то предлагаешь?» Роки возбужденно затараторил и принялся ходить взад вперед вдоль балконных перил. Снег под его ногами не приминался. «Конечно, у меня есть идея, и не одна» мне нужна ваша помощь я уже все продумал фолки принялся активно жестикулировать следите за мыслью в день когда начнется праздник зок проберется в дом иры утром когда она будет выходить из дома зок придавит дверью ее платье так чтобы подол разорвался она вернется чтобы исправить оплошность пока мама иры будет маскировать оторванную часть Зог скинет с балкона что-то из белья, которое там всегда сушится. Что-то большое вроде простыни. Нужно, чтобы белье упало на одну из машин, которая проедет по дороге внизу. Думаю, это создаст некоторые помехи в движении. Возможно, даже будет небольшая авария. Этого хватит, чтобы задержать рейсовый автобус до школы, который ходит точно по расписанию. Все, что нам нужно, — это немного времени, 10 или 20 минут, Ира не приедет на праздник вовремя. Пока Аня, девочка ведущая, отвлечется на телефон, Роки заменит сценарий на новый, в котором в роли королевы указана Тоня. Ведущий захочет уточнить у учительницы французского, верно ли это изменение. Но я отвлеку учительницу, и девочка не успеет с ней поговорить. Тогда она побежит за Тоней, чтобы успеть вывести ее на сцену. Они сырые одного роста, так что Ирин костюм Тони подойдет. Ира не успевает вовремя. Спектакль начинается. Тоня танцует на сцене с королем. Как вам? Здорово. Восторженно выдохнул Роки. А Тоня справится? Она выучила всю партию королевы еще на репетициях и теперь танцует ее каждый вечер дома. Ты уверен в том, что ты и Роки справитесь? Вы еще не имели дела с такими серьезными изменениями. Ты же сам говорил, что у меня будет много попыток, чтобы попробовать. Так вот, это одна из них. Все может получиться, и мы поможем Тоне стать ближе к ее мечте. Ну же, Зок, ты с нами?» Старший из трех ламинов вздохнул. «Я помогу вам». В назначенный день ламины заняли оговоренные позиции. Зок дождался, пока Ира с мамой собрались, натянули зимние куртки и вышли из квартиры. Он изо всех сил надавил на тяжелую металлическую дверь, ухватился за край платья Иры и затолкал его в сужающуюся щель. Дверь захлопнулась, раздался треско разрываемой ткани. Зок подергал подол, чтобы нанести еще больший урон платью. И когда Ира завопила: Мама, платье! Засеменил к выходу на общий балкон. Аня вошла в репетиторскую. Так называли комнату, в которой репетировали самые последние минуты перед тем, как начать спектакль. Аню выбрали ведущий уже не в первый раз, так что она почти не волновалась. Все спектакли похожи один на другой, если твоя роль в них зачитывать описание действия из сценария. Она бросила свежеотпечатанные листы в угол парты, а сама присела на удобный мягкий стул. В ее распоряжении было как минимум двадцать минут, прежде чем все начнется. Аня достала телефон и включила игру три в ряд. Фолки, устроившись на люстре, напряженно смотрел вниз. Они с Роки напечатали новые листы сценария сегодня ночью, когда ключи от репетиторской были у охраны. Теперь Роки должен был выполнить свою часть плана, а Фолки — свою. Зок стоял на поручне балконных перил, выбирая место, чтобы спрыгнуть. Справа этажом ниже сушились две белые наволочки, простынь и комбинезон. Внезапно балконная дверь распахнулась. Из нее показался мужчина. Сильный сквозняк взметнул в воздух облако снежинок, закрутил их и бросил навстречу зоки. Ламин зашатался, беспомощно взмахнул короткими белыми ручками и почувствовал, что соскальзывает вниз. Он попытался зацепиться за поручень, но схватил только снежную крошку. Стопка листов с надписью «Бал королевы» Медленно сползла с парты. Рокки тянул ее за уголок, пока не увидел все листы под партой, где он пристроил новый сценарий. Пыхтя, он вскарабкался на пустой стул, затем втащил за собой нужный сценарий. Телефон Ани зазвонил. От неожиданности Ламин разжал короткие пальчики, и листы веером рассыпались под партой. «Да, Ира», — проговорила Аня в телефон. «Какой ужас! Твое платье!» Роки спрыгнул со стула и принялся собирать листы. Фолки наверняка ничего не видит сверху, а его помощь пригодилась бы. В репетиторскую вбежали пятеро школьников, наперебой рассказывая что-то друг другу. Роки видел ноги Ани. Она ходила от парты к парте, все еще разговаривая с Ирой по телефону. Наконец он подобрал последнюю страничку сценария, и Ламин быстро взобрался на стул — Убедившись, что никто не смотрит на парту, он шмякнул стопку на то место, где чуть раньше лежала другая такая же стопка, спрыгнул со стула и, скотав в трубочку старый сценарий, шмыгнул к мусорной корзине. Зок приземлился на заснеженный тротуар. Времени оставалось все меньше, план не сработал, и нужно было срочно придумать что-то другое. Фолки на него рассчитывает, и он не может подвести друга. Мимо проезжали автомобили, проходили люди. На капоте стоящего Рено грелся кот. Дворник равномерно работал метлой, шихвших, шихвших. Мужчина с собакой на поводке шел вдоль заснеженного газона. Что мог бы сделать маленький Ламин, чтобы нарушить этот поток, устроить на дороге небольшое столпотворение? Дворник Зок почувствовал, что уловил что-то очень важное. Он сметает мусор не в урны, а в большие мусорные баки, которые стоят у дороги так, чтобы было удобно подъехать машине-погрузчику. У Зока должно хватить сил. Ламин засеменил к ближайшему баку так быстро, как только были способны его короткие белые ноги. Запыхавшись, он вскарабкался на самый верх бака. Гнилостный запах мешал нормально дышать, но Зок, не обращая на него внимания, Принялся раскачивать бак, ухватившись за край и помогая ритмичными движениями своего тельца. «Должно получиться! Он не подведет фолки!» Бум-бум-бум! Бак постукивал, ударяясь об асфальт. «Еще сильнее! Бум!» Наконец тяжелый металл поддался, и контейнер стал медленно накреняться. Зок отпрыгнул в сторону и скорее почувствовал, чем услышал, как бак ударился об асфальт. В воздухе раздался голкий звук удара, затем на дорогу выкатились, скользя друг по другу, мусорные мешки разных размеров и цветов. Какие-то из них разорвались, какие-то остались целыми. Зок окинул взглядом произведенные разрушения. Ближайший автомобиль резко затормозил перед образовавшейся кучей. Сзади него послышались сигналы других автомобилей. Движение на этом участке остановилось на некоторое время, как и нужно было ламином. Зок побежал на соседнюю улицу, чтобы добраться на бамперах попутных автомобилей к школе. До начала спектакля оставалось 10 минут. В репетиторской собрались почти все, кто был задействован в спектакле. «Аня, мой выход точно после стихов феи. Покажи, пожалуйста, еще раз». Одна из девочек взволнованно перелистывала сценарий, лежавший на парте. «А фея у нас разве не Тоня?» «Что?» Аня убрала телефон в карман. «Фея Тоня, да?» «А почему здесь указана ира фея? Аня перелистнула несколько страниц. «Да тут какие-то изменения. Королевой указана Тоня, ира Феей. Я сейчас уточню». Аня сгребла листы сценария и выбежала из репетиторской. Фолки спрыгнул с люстры на шкаф, оттуда на пол, и успел протиснуться в закрывающуюся дверь следом за девочкой. Он начал со старых известных трюков: сначала спутал между собой шнурки ее ботинок, конечно, Аня споткнулась и ушибла коленку. Затем подкараулил ее за углом и метнул ей в лицо занавеску коридорного окна. Девочка забарахталась в тонкой ткани, пытаясь одновременно затормозить и не испортить школьное имущество. Освободившись, она сбавила скорость и теперь шагала, а не бежала. Она взглянула на часы над дверью, ведущей на второй этаж. До начала спектакля оставалось меньше трех минут. Аня остановилась в нерешительности. Видимо, прикидывала, успеет ли дойти до учительской, или ей лучше пойти в актовый зал. Видимо, приняв решение в пользу актового зала, она изменила направление и пошла дальше по коридору первого этажа. Фолки облегченно выдохнул. В суматохе спектакля она не успеет подойти к никому из учителей-организаторов спектакля. Но тут, из-за угла, откуда совсем недавно шла Аня, показалась завуч Валентина Олеговна. Аня сразу же подбежала к ней и затараторила что-то о сценарии, ролях и путанице. Звучали имена Тони и Иры. До фолки звуки доходили будто сквозь закрытое окно, неразборчиво, глухо. Стало невыносимо тяжело стоять. Аня, Завуч, Коридор — все стало проваливаться в белую дымку. Фолки покачнулся. Он хотел ухватиться за ближайший к нему радиатор батареи, но рука была тяжелой и не слушалась. Он завалился на бок, голова ударилась об пол, и сквозь белую дымку он увидел, что его руки стали совсем прозрачными. — Не получилось, — пришла в его голову мысль. «Но ведь у нас впереди было еще много попыток, чтобы попробовать». Вместе с этой мыслью пришла абсолютная белизна, и Фолки перестал слышать окружающее его пространство. Тоня вышла из машины, помахала родителям и заспешила к школьным воротам. Она немного опаздывала и волновалась, хватит ли времени, чтобы переодеться. Платье она оставила в репетиторской, так что с собой взяла только рюкзак с небольшим подарком для Карины. Плитка на тротуаре обледенела, но ее уже успели посыпать песком, так что ботинки почти не скользили. Тоня ускорила шаг, пересекла двор и ступила на лестницу, как вдруг? Небо перед глазами, ощущение полета, как в замедленном кино. Руки раскинуты, ноги подвернулись, жесткие удары землю и боль в правом колене. Вот черт! Тоня разозлилась на свою неуклюжесть. Попыталась встать, но боль в правом колене стала практически нестерпимой. Зок добрался до школы довольно быстро. Он надеялся, что не пропустил очень уж большую часть спектакля. Во дворе стояла скорая. Возле автомобиля толпилось несколько детей и взрослых. Зок заметил чуть поодаль встревоженного Роки и поспешил к нему. «У нас все получилось? Почему ты не на спектакле?» Роки всхлипнул и запричитал. «У нее перелом, сломала ногу. Спектакль без неё». «Это Тоня там, в машине?» «Да». «Значит, сегодня она не станцует. Ты видел Фолки?» «Нет. Сначала мы были там, где репетируют, а потом он выбежал за Аней и...» «И...» «Я услышал шум на улице, побежал посмотреть. Тоня вся в слезах, вот и я тоже». Она все твердит, что теперь не сможет танцевать. Никогда, понимаешь? Ну, из-за ноги. Понятно. Давай найдем фолки». Им пришлось долго бродить по школьным коридорам, ведь они искали белого ламина, даже не догадываясь, что он утратил свой цвет и почти исчез. Эта метаморфоза произошла в ту самую минуту, когда Тоня отчаялась из-за слов врача о закрытом переломе ноги. Ей показалось, что весь мир рухнул вместе с ней с той ступеньки, и она совершенно точно не сможет легко порхать по сцене, создавать узор из ритма движений и пластики кружащейся фигурки. Она никогда не сможет станцевать по-настоящему. Тоня перестала верить в свою мечту. А значит, и Фолке было неоткуда более брать силы. Он лежал все в том же коридоре первого этажа, недвижный и беспомощный, где его и нашли друзья. Рокки чуть не споткнулся а едва заметную фигурку. Зок сразу все понял. Они перенесли друга на последний этаж Тониного дома, под самую крышу, чтобы Фолки мог видеть падающие снежинки и прохожих внизу. Пока ничего больше для него они сделать не могли. Через четыре дня в канун Нового года Родители Тони собрались в давно запланированное новогоднее путешествие в Крым. Девочка немного освоилась с гипсом и передвигалась по квартире с помощью костылей. Она почти не выходила из дома, разговаривала с Кариной по скайпу или смотрела фильмы. В тот день она вместе с родителями села в такси, а у заднего стекла пристроились трое ламинов. Зок теперь носил фолки на плечах так что они вместе с Роки всё так же могли следовать за Тони куда угодно. Вот только помочь другу никак не могли. Тони ни разу не заговаривала о выступлениях со дня спектакля, не смотрела щелкунчика и, казалось, перестала проявлять интерес к танцам. До аэропорта Кемерово они доехали менее чем за час. Их рейс задерживали, и ламины отправились смотреть окрестности. В самом центре зала ожидания огромная елка горела синими лампочками. звезды и шары на ней отражались в мраморе пола. Пассажиры, ожидающие своих рейсов, толкались у нарядных магазинчиков с сувенирами. По громкой связи звучало записанное новогоднее поздравление. Самолет «Лондон-Москва» со 102 пассажирами в первом классе точно укладывался в расписание. Из-за этого Джордж Вилмер и выбрал эту компанию благодаря абсолютно британской пунктуальности ее сотрудников. Где бы ни были запланированы его гастроли, Авиаэйр всегда доставляла своих пассажиров без задержек. Расположившись в удобном кресле, Джордж читал сценарий нового мюзикла. Он играл в лондонском театре Виктория еще со школьных лет, и к своим 24 уже имел в портфолио роли в двух кинолентах, чем весьма гордился. Дамы и господа, Услышал он обращение стюардессы. «Мы вынуждены сообщить вам, что погодные условия не позволяют нам проследовать в пункт назначения. Будет сделана внеплановая остановка в ближайшем аэропорту города Кемерово до улучшения погодных условий». Джордж не стал устраивать скандальную сцену. «Что поделаешь? Перед Рождеством часто бывают снегопады. К тому же он не спешил. В запасе была пара дней как раз на такой случай». Рокки исследовал верхушку наряженной елки, когда почувствовал в тельце мощный прилив сил. Как будто ручки его стали сильнее, а ногам захотелось бежать быстро-быстро. Ламин удивленно оглянулся на Тоню. «Она что, сейчас вспомнила об актёре из Золушки?» Девочка сидела в зале ожидания вместе с родителями и со скучающим видом оглядывала соседних пассажиров. Ничто в выражении ее лица не указывало на то, что Тони сейчас думала о приятных ей моментах. Объявили посадку самолета из Лондона. Роки сначала не обратил внимания на это сообщение, но вдруг его посетила некая догадка. Он стал вглядываться в пассажиров только что прибывшего рейса, которые заходили в зал ожидания. Он искал среди них одно лицо, которое было бы ему знакомо. Очень, очень маленькая вероятность того, что тот актер прилетел этим рейсом, но с другой стороны, из-за чего Рокки чувствует прилив сил? Не от того ли, что находится близко к исполнению мечты Тони. Интересно, сколько сейчас лет этому мальчику? Фильм был снят лет пять назад, так что ему должно быть не больше 20-25. Он не мог сильно измениться за это время. В зал ожидания входили пожилые мужчины и женщины, мужчины лет 30, молоденькие девушки. Никто не попадал под примерный возраст, который определил Роки. Но вот в проходе показался молодой человек, очень похожий на принца из Золушки, высокий шатен с округлыми чертами лица. В руках он нес небольшой кейс, а за плечами нависал массивного вида рюкзак. Роки мог ошибаться, но он чувствовал что угадал верно и это действительно тот самый актер. Как же его звали? Джордж? Роки скатился с верхушки елки и побежал к Тони, на ходу придумывая, как привлечь ее внимание и провести на другую сторону зала ожидания. Времени на раздумья совсем не было. Ламин заскочил на соседнее кресло, где стоял рюкзак Тони, и стал подыскивать что-то подходящее. Блокнот, телефон, кукла, резинки для волос все это не годилось. Роки нащупал маленького прыгучего лизуна. Вполне сгодится. Никому не покажется странным, что мячик вдруг прыгает сам по себе. Роки зажал лизуна и спрыгнул с кресла. Тоня посмотрела на мячик, потом на рюкзак, ухнула и наклонилась, чтобы схватить свою игрушку. Но Фолки отбежал чуть дальше и стукнул лизуном об пол, будто мячик сам без его помощи упал с кресла и теперь прыгает по залу. Тоня, опираясь на костыль, встала с кресла и сделала несколько шагов к центру зала. «Давай, давай, умничка!» Неслышно для нее подбадривал роки, уводя лизуна все дальше к ёлке, к встречному потоку людей. Одновременно с этим он нашел взглядом молодого человека, в котором узнал Джорджа. Он тоже шел к ёлке, оглядывался по сторонам и рассматривал зал. Когда Тоня почти достигла мячика, Рокки подкинул его вверх, прямо в руки Джорджа, чтобы тот инстинктивно поймал его. И Джорж поймал. А Тоня едва успела вовремя остановиться, чтобы не столкнуться с ним. «Спасибо», — смущенно пробормотала она. «Это моё». «О, не стоит благодарностей» ответил молодой человек по-английски. руки знал, что означала эта фраза, потому что все, что знала Тоня, знали и ламины. Девочка посмотрела на молодого человека чуть более внимательно. «Мне кажется, я вас где-то видела?» смущенно спросила она, перейдя на английский. Молодой человек улыбнулся. «Очень может быть. Это почти наверняка Гарпии или Золушка». «Да, верно, Золушка!» Вы Джордж Вильмер? Вы играли принца в том фильме? На Тонином лице отразилось понимание, восторг и нерешительность одновременно. Я очень мечтала сказать вам спасибо за такой... За все это. Тоня запнулась, покраснела и замолчала. Понимаю. Мне приятно ваше участие. А что случилось с вашей ногой? Вы в порядке? Я неудачно упала. Это закрытый перелом. Врач говорит, что я теперь не смогу танцевать. Какой вздор! То есть, я хотел сказать, мне очень жаль, что вы с такой травмой. Но перелом не мешает танцам. Мой коллега Уилл исполняет в нашем мюзикле такие па просто отличные. А у него был закрытый перелом, совсем как у вас. То есть, прошептала Тоня, у меня есть шанс когда-нибудь танцевать по-настоящему? «Разумеется. Вы даже можете начать с проб на наш новый мюзикл. Если захотите, конечно. У меня с собой сценарий, и мой рейс задерживают. В общем, я мог бы рекомендовать вас. Мы начнем репетиции только весной. Так что у вас будет время восстановиться». «Конечно. Мои родители планировали поездку в Британию. Мы могли бы это совместить с пробами и все устроить». Рокки почувствовал. Как кто-то тронул его за плечо. Обернувшись, Ламин увидел своих друзей. Но то, как они стояли, было абсолютно непривычным. Во-первых, чтобы видеть Зока, Роки не нужно было запрокидывать голову куда-то вверх. Теперь глаза Зока находились на одном уровне с глазами Роки. А фолки он снова был нормального белого цвета и одного роста с Зоком. Мы с фолки подросли, да? догадался Роки. Я так увлекся их разговором, что не заметил никаких перемен. Да, ты очень помог мне дружище, улыбнулся Фолки. Благодаря тому, что ты смог почувствовать нужный момент времени и пространства, ты стал причиной невероятных событий. И теперь, теперь Тоня по-настоящему поверила, что каждая, даже самая невообразимая мечта, Может, вдруг сбыться?» В зрительном зале театра «Виктория» было шумно. Прошло два года со дня встречи Тони и Джорджа в аэропорту. У крысел первого ряда сгрудились, прижавшись друг к другу, три белых фигурки, похожие на зефирки маршмалоу. Если бы кто-то увидел их в этот момент, то посчитал бы весьма странными существами. Но никто их видеть не мог, а они – Видели все, как тони выходит на сцену, как блестит ее платье, как грациозно она исполняет каждое движение своего танца и как восторженно замирает публика, любуясь на сказку, что разворачивается у них на глазах. Зок, Роки и Фолки знали, что все это — только начало.